Жёсткая фраза из молодости, которая круто изменила мой взгляд на жизнь. Каждый день она двигает меня к успеху. Однажды, когда я ещё учился в МГИМО, я познакомился с богатыми родителями одного из своих товарищей, к которому я как-то раз приехал в гости на шашлыки. Большой дом на Рублёвке, открытый бассейн, роскошные авто, Всё, как положено, у успешных и состоятельных людей. Но больше всего эта поездка запомнилась мне одной фразой, которую сказал отец моего товарища. Когда я воодушевлённо попросил дать совет, как сквозь время стать таким же успешным и богатым, он сказал одну короткую и простую фразу, которая широко раздвигает границы мышления. Я навсегда запомнил эту фразу, потому что она круто изменила мое восприятие реальности и мой взгляд на жизнь. Находясь в этом богатом доме и переваривая вместе с шашлыками ее смысл, тогда я понял, как надо смотреть на мир, чтобы по-настоящему стать успешным. И сегодня именно эта фраза каждый день двигает меня к успеху. Эта фраза звучит так. твой потолок Это чей-то пол. Жёсткость этой фразы в том, что не все её понимают. Не все становятся успешными, потому что, видя потолок, даже не догадываются, что на самом деле это чей-то пол, и что есть другие этажи, и можно забраться ещё выше. То, что для одних кажется пределом стараний и финансовых побед, для других лишь небольшой шаг на пути к более громкому успеху. Какой же вывод? Пробивайте потолок и двигайтесь наверх, как можно выше. Ставьте новые цели, выходите из зоны комфорта. Думайте, как заработать больше, а не как сэкономить. Ищите знания, ресурсы и любые подходящие возможности, помогающие уверенно двигаться наверх. И чем выше, тем лучше. Ну и, конечно же, Не забывайте про нравственность и не идите к успеху по головам.